Глава 3. Учеба началась сразу, несмотря на вечернее время, но довольно нестандартно. Учитель не повел меня в классное помещение, не достал какой-либо талмут пудового веса, который вручил мне на самостоятельную подготовку, и не одарил меня нейросетью со всем знанием сразу. Он не стал терять время и проверил меня на мощность потенциала, и тут, пусть не сразу, но все же оказался сильнее меня. Довольно быстро я почувствовал, что мана уходит из меня, правда, понемногу. Такое чувство, что теряешь что-то свое, родное. Ощущение, сродни этому немного тоскливое, такое ожидание неизбежных потерь. Потом подвел меня к большой глыбе гранита, лежащей рядом с башней, и попросил передвинуть ее. Только потратить не все силы, а примерно половину. Всю манну мне тратить за раз еще рано, можно и надорваться. Я тоже это чувствовал, когда вышибал из седел засаду Глерафа Бельвица, что мне удобнее и проще это делать небольшими порциями, так э, называемыми щелчками, чем смахнуть всех разом, как дубиной. Не знаю почему, но такое чувство у меня появилось в тот момент. Да, пропускная способность тела для траты маны у всех разная. Обычно без проблем ее можно потратить за два-три-четыре раза», – пояснил учитель, имени которого я еще так и не узнал, продолжая называть его по-прежнему. «Камень оказался по размерам раз в шесть больше того, которым я закрывал тайник около храма. Высотой мне по грудь и выглядит очень солидно. Я приметился в удобную точку, как мне показалось, потом выкинул руку в ее направлении. Камень ощутимо пошатнулся и остался стоять, переместившись на пяток сантиметров. «Отлично! Реальное проявление силы!» – похвалил учитель мое скромное достижение. После этого попросил посмотреть, сколько манны я потратил. Оказалось, что я серьезно сэкономил и потратил только четверть, оценив это после взгляда внутрь себя. Учителя это порадовало еще больше. «Очень хороший результат! Ты добился большого прогресса за это время!» Я, честно говоря, даже заволновался, что он попросит меня потратить всю манну и остаться безоружным перед ним с учеником. Мало ли что, не понравились мои ответы сообществу, решили, что я вру или еще что, но так как я сильнее кремера и тем более хозяина той башни, то и отправили меня сюда, чтобы учитель меня ослабил и попробовал вместе со своим учеником обезоружить или убить. Даже баллончик нащупал в кармане куртки, не собираясь больше тратить манну, как бы ни просили. Сошлюсь на усталость и некомфортность для меня этого процесса. Однако мои подозрения не оправдались. Учитель отправил меня наверх восстановить силы, даже засек время по заходящему светилу. Отправил на второй этаж, чтобы начать восполнять утраченную манну, держа руки на столбе магического камня, чем я и занялся с удовольствием. Заодно осмотрелся вокруг. Это жилище мага мне уже понравилось. Побеленные, чистые стены, никакой вони. Даже пара кровати имеется, застеленных бельем. Необычные заскоруслые лежанки, как у Кремера. Просто разительное отличие. Захотелось даже спросить, а что так можно жить на севере? У Кремера, конечно, спросить, почему у него такое убогое и неухоженное жилище. Вокруг башни... Идеальный порядок. Цветочки рядами посажены на клумбах, клумбы огорожены изящными изгородями. Слуги хозяйские сразу начинают пристально смотреть, не хочешь ли ты на них наступить и тщательно ли отряхнул ноги от грязи, когда входишь на первый этаж. В нем готовят еду и живут несколько человек-прислуги. Здесь тоже кровати стоят, хоть и вплотную, но отделенные друг от друга занавесями. Еще несколько небольших домиков стоят в сторонке для семейного народа населения. Всего я насчитал у учителя около 25-30 человек прислуги. Когда я заходил в башню, очень толстая повариха, почему-то еще не находящаяся в котле у вечно голодных крыс, не понимаю, как ее не украли за роскошный вес, чистит рыбу, очень похожую на наших карпов. Запах в башне, конечно, присутствует, от проживания народа и готовки еды, но это скорее запах обжитого дома, где живет много людей. На втором этаже несколько удобных кресел, два больших полукруглых стола вокруг колонны магического камня и красивый рукомойник с ведром под ним. Те же горшки за ширмой. Чистенько, красиво и видно, что убираются каждый день на совесть, протирают все каменные поверхности от пыли. Я оторвался от столба и прошелся вдоль окон, рассматривая сверху окрестности башни. С южной стороны я увидел большой пруд, в который впадает небольшой ручей, судя по спрямленному руслу, подведенный откуда-то со стороны. Вокруг него фруктовые деревья, похожие, что по возрасту не более 8-9 лет, покрытые бутонами цветов. На них постоянно садятся и взлетают местные пчелы, достаточно крупные. Рядом с прудом за деревьями виднеется пасека из десятка ульев. Сад посажен сразу после окончания беды, значит, имелись такие возможности уже и тогда у некоторых выживших магов. Сплошная идиллия, сельско-романтическая. Честно говоря, не ожидал такое хозяйство встретить на севере. Я уже начал радоваться про себя, что грядущие месяцы обучения не окажутся в таком безутешно-депрессивном свете, если бы я проходил свое обучение в башне Кремера. Не все так убого живут. Кто-то, у кого побольше силы, влияния и ума, устроился гораздо лучше в этой жизни, смог облагородить свою башню и разбить вокруг нее сад с цветниками. Наверное, около учителя имеется хорошая хозяйка, которая и присматривает за всем этим большим хозяйством. С западной стороны я смог рассмотреть солидный огород, окруженный небольшим земляным валом со всех сторон, для ускорения созревания овощей. С северной стороны построены два хлева, пара коров и несколько овец пасутся в загоне. Один из слуг привез на тачке копнушку сена из большого сарая за хлевами, стоящих почти вплотную к ним и прикрывающих животных от порывов северного ветра. Потом принялся распределять по кормушкам. Ну, очень все продумано и ухожено, свое мясо, рыба, фрукты и овощи, такая барская усадьба, если не принимать в расчет башню необычной формы, сильно отличающейся от земных строений. Слуги – поголовно люди, довольные жизнью и выглядящие разительно отличающимися от тех, что я видел в двух других башнях. С восточной стороны виднеется небольшое одноэтажное здание из дерева, На входе стоит один из крыс, в руке копье и посматривает вокруг. Сама казарма для охраны построена на холмике. Около входа стоит ладно сколоченная вышка метров на восемь в высоту. С нее легко обозревать все окрестности имения, находящегося еще и в небольшой низине. Но сейчас на ней никого не видно. Похоже, что здесь не ожидают внезапного появления группы решительно настроенных разведчиков, так далеко от границы. Или есть и какие-то другие способы сигнализации и оповещения об угрозе? Пока то, что я вижу, говорит о расслабленности и уверенности в своей безопасности, хотя наша группа легко справилась бы с охраной и смогла бы осадить мага в башне. Сжечь хлев и сеновалы, казарму и постреливать через окна. В принципе, можно и деревом и строения обложить башню и попробовать выкурить всех обитателей дымом, Но маг не дал бы это сделать без потерь. Бил бы с верхнего этажа всем, чем может. Интересно, а чем он может? Может отбить или пропустить мимо стрелу или болт? Или поставить постоянную защиту от такого оружия? Хочется узнать это поскорее, ведь учитель почти пятого уровня, хотя ему бесконечно далеко до магов седьмого и восьмого уровней, завоевавших всю Черноземье и сложивших к своим ногам короны земных властителей. Все же он должен много уметь и знать. Кроме него просто больше некому. Я вернулся к колонне и снова положил обе руки на нее, контролируя процесс восполнения манны. За полчаса она почти вернулась к прежнему уровню, что очень круто для меня. Такая скорость процесса и столько силы приходит от небрежно отесанной колонны, что у меня кружится голова. Похоже, что от объема используемого камня зависит его мощность в накоплении и отдаче манны. Придется об этом процессе подробнее расспросить знающего хозяина. Внизу раздаются шаги, и посложенные из обожженного кирпича лесенке поднимаются оба мага. Долго они совещались наедине. И меня это немного напрягает. Ясно ведь, что разговор шел обо мне и о том, можно ли мне доверять слуга шустрый молодой парень сдвигает оба стола мы садимся за уже круглый общий стол белых скотертей не приносят только помятой льняной салфетки чтобы вытирать руки тот же слуга расставляет глиняные глубокие тарелки и приносит деревянные ложки вместе с чугунком в котором ароматно дымится рыбный суп деревянная же поварежка лежит на отдельном подносе суп разливают по тарелкам Теперь можно приступать к трапезе. Я желаю магам приятного аппетита и получаю обратное пожелание. Учитель совсем благодушен, кремер наоборот, скован и недоволен чем-то. Молча мы начинаем обед и молчим, пока не приносят второе. Мясо какого-то зверя, лося или кабана, тщательно протушенное и рассыпающееся во рту. Гарниром служат те же корнеплоды, Запеченные до хрустящей корочки. Слуга выставляет бутылку из настоящего стекла с бокалами. Обслуживание потрясает. Учитель предлагает мне попробовать и оценить вино первым, как гостю. Попробовав натуральное вино, похожее на наше ежевичное, я предлагаю наполнить уже настоящие бокалы из начищенного серебра своим соседям, после чего провозглашаю тост. За здоровье! и могущество хозяина дома. Дружно чокаемся, и я, медленно смакуя, пью терпко-сладкий напиток со вкусом лесных ягод. После обеда тарелки и прибор, эту же ложку, быстро уносят. Теперь вместе с дорогим, как видно, вином, мы пьем заваренный на брусничном листе и такой же ягоди чай. Ведем неспешную беседу. «Ольк, каковы твои ощущения?» после полного собрания всех членов нашего небольшого мирка?» – спрашивает учитель. Кремер ничего не говорит, только потягивает чай и внимательно вслушивается в мои ответы. «Весьма положительные», – отвечаю я, и, видя вопросительное выражение лица хозяина, развиваю свою мысль. «Мне очень нравится порядок во время обсуждения, возможность высказаться, как ты подчеркнул, для всех участников собрания». А еще понравилось, как дается время каждому изложить свои соображения, без попыток перебить и навязать только свое мнение. А есть что удивило тебя? В разговоре между собой маги обращаются только на «ты», что подчеркивает общность отмеченных магическим даром людей. А не очень сильно, так это разделение общества на радикалов и, можно так сказать, умеренных. «А ты что думаешь по поводу наших действий? К кому готов присоединиться?» Небрежно, даже слишком как-то, поинтересовался учитель. «Я, пожалуй, создал бы третью группу из себя одного», достаточно сдержанно ответил я. «Но при выборе из уже существующих, конечно, присоединился бы к твоей точке зрения». «Любопытно, чем тебя сразу не устраивает точка зрения нашей группы?» собеседник? серьезно заинтересован. Чем не устраивает? Я медленно доливаю чай в кружку и, отхлебнув глоток, продолжаю. Я, в отличие от всех вас, прожил полгода в городе, трудился при ратуше и сделал там неплохую карьеру. Поэтому думаю, что торговать с Черноземьем гораздо перспективнее, чем воевать. Это только мой взгляд со стороны, прошу понимать без обиды. Замечаю я недовольное верчение шеи Кремера и выразительный взгляд, бросаемый им на учителя. Наверняка, что на территории севера находится много чего интересно Астару, те же рудники со свинцом или медью, которых не хватает в Черноземье. Я занимался производством в своей мастерской и заметил явную дороговизну именно этих металлов по сравнению с железом и оловом. Можно было бы, как минимум, отдавать их в концессию горожанам, взамен получая продукты и изделия, необходимые Северу. На заработанные деньги можно нанять профессиональных воинов, которые гораздо эффективнее любых элитных слуг. Вот такое мое мнение. Естественно, что все сразу не делается, но ты, как основной проводник доминирующих идей в нашем сообществе, мог бы постепенно перестроить сознание его членов с войны на сотрудничество. Хозяин башни задумался, оценивая мои слова, и не стал пока ничего опровергать или спорить со мной. Зато заметил, что общество магов я считаю своим, но что тот же Кремер непонятно хмыкнул. Я не стал говорить, что у Севера нет никаких шансов ни в открытой войне, ни в тайных операциях. Ни к чему разочаровывать своих новых друзей, воодушевленных появлением в своих рядах такого перспективного сильного мага, таким деструктивным мнением этого же самого нового мага. Просто упираю на выгоду и более высокий уровень жизни, который может получить в башнях. Нового мага, который не собирается воевать с людьми никоим образом, ни за знание, ни за возможность стать сильнее. Поэтому лучше про это промолчать и не вызывать желание у хозяев задать гостю именно такие вопросы. «Ты э, не веришь в нашу победу?» Не выдержал Кремер, вцепившись руками в стул. «Ага, вот сейчас прямо все тебе и расскажу. Наивный ты наш волшебник, не имется ему все». «Важный вопрос, на него необходимо правильно ответить, что я и делаю». «В нашу победу? В нашу?» Я подчеркиваю слово «нашу». «Я верю». «В этот момент я ассоциирую себя с людьми Черноземелья». И мой ответ должен выглядеть искренним. Иначе я не пришел бы на север. Мне и на той стороне Сиреневых гор, будучи там сильнейшим магом, жилось очень хорошо. Я уже почти стал владетельным бароном, любовником очень знатной дворянки. Сам прикинулся аристократом из Астрии, а там недалеко уже и до графства. Чего не придумать свою версию поездки в Сатом? И как я там смог устроиться, если я могу себе представить, пусть только и в мыслях, такое развитие событий с баронессой? Но так как я новичок на севере, я не буду настаивать на своей точке зрения. Могу вполне и ошибаться, ибо не знаком с нашей ситуацией. Не то, чтобы приблизительно, а просто пока вообще никак. Опять подчеркнул, что с магами до гроба или нашей победы. Теперь я вполне чувствую недоверие неприкрытая со стороны Кремера и умеренно благостная во взглядах учителя. Тот, кажется, понимает и надеется, что обучение и все чудеса, способные произойти при использовании магии, полностью вернут меня в лоно церкви, э, тьфу, магии. А, хорошо, давай теперь подробно пройдемся по словам твоего человека из города, решает переменить пока тему учитель. Давно пора, кстати. Замечаю я. Информация с первых рук и свежайшая, насколько это может оказаться. Я не стал оглашать ее всем магам, решив, что важно тебе первому с ней ознакомиться. «Это очень правильное решение. Моя благодарность тебе». Важно проговаривает учитель и задает первый вопрос. «Маг свободно ходит по городу?» а, «Точно не знаю. Это мы не обсуждали. Только это вряд ли». Кто же ему доверится полностью? Тем более, под него создана особая служба, которая теперь выискивает и очень пристально измену и все остальное сомнительное. На что покажет при допросе маг. Естественно, когда дело пахнет изменой, все предпочитают признаться в других грешках, не столь близко обещающих знакомство с раскаленными клещами. В общем, в городе настоящий шпионский психоз. И если там есть партия войны... Ее позиции сильно укрепились. Но пленный маг все же не совсем сдался, предположил я. А почему ты так думаешь? Это точно. Раз я спокойно пробыл неделю в храме, никто за мной не следил. Значит, маг не рассказал про это место. Иначе там бы оказалась засада. Не значит ли это того, что и ты работаешь на город? Думаю, если меня как-то поймали бы и предложили сотрудничать, то я, может быть, бы и согласился на это на хороших условиях и чтобы не работать против своих. Только на север меня точно никто не отпустил бы. Нет, на город я не работаю и ни на кого не работаю. Мое место теперь среди магов. Произнес я вполне убежденно, сам в это веря в свои слова. Работаю я только на себя. Такой вот интересный случай. Как все произошло с Клисом? Второй раз задал вопрос Кремер. Понятно. Они думают, что я мог научиться обманывать через коши и теперь ведут допрос лицом к лицу, чтобы избавиться от последних сомнений в моей правдивости. Почему бы мне не повторить рассказ подробно и в лицах, чтобы еще раз доказать, что агент уже давно провален? Следующий вопрос прозвучал про моих людей в Астере. Могут ли они помочь с информацией? А нет, это была разовая встреча. Я отдал посреднику хорошо денег, которых заработал в Сатуме, чтобы мне привезли два мешка отборной еды. Еще рассказали про грядущее патрулирование границы в районе Предгорий. Ну и про общую обстановку в городе. Человек больше не согласится так светиться. Он мне оказался должен и только поэтому приехал. Теперь долго нет, так как я ему обещал. За деньги он точно откажется, да и спалится на следующем допросе. Я вздохнул и, делая вид, что, не замечая напряженных взглядов магов, добавил. «Теперь нет никакого смысла в агентуре, как нет особого смысла в штурме северных городов на побережье. Но вы же не откажетесь от этого». «Мы не можем. Это необходимая победа для всего нашего сообщества». Так, теперь и Клемер объяснил мне смысл взятия под свой контроль этих клочков побережья. «С этим я согласен». Показать свою силу необходимо. Я лицемерно кивнул головой и задал сильно интересующий вопрос. «Учитель, как будет проходить мое обучение?»